Глава тридцать седьмая. «Ах, какая женщина, какая женщина! Чур меня!» Лера от любопытства почти изошлась «Выйти посмотреть? Так та парочка запросто может пальцем в меня ткнуть, что это я им про Милану сказала. Оно мне надо? Точно нет. А как увидеть-то?» Проблема усложнялась тем, что выяснение отношений происходило практически у самого забора, окружающего коттедж Андрея и Миланы, и Лера никак не могла из своих окон увидеть, что же там происходит. Нет, она, разумеется, попыталась. «И тут не видно!» — бормотала она, рысью перемещаясь между окнами второго этажа. «И тут тоже!» Вышла во двор в надежде хотя бы послушать, что именно говорят но громкий и крайне противный голос вчерашней бабы звучал на манер визго косноязычной циркулярной пилы, перекрывая собой все остальные звуки. — Да что же за невезучесть такая? Ничего, непонятно, что они там говорят! Лера с досады пнула ком снега на плохо почищенной дорожке, попала ногой по ледяному выступу, грамотно камуфлирующемуся под снегом, и чуть не заорала. — Ненавижу! Ненавижу все это! Шипела она, вернувшись в коттедж. «Лес этот гадский, холод, есть нечего, готовить надо. Нет бы кафе было приличное или ресторанчик. Да какое там! Одни сугробы вокруг, да еще сверху снег бесконечно падает. А его еще и чистить надо. Проклятые работяги, ух, пьянчуги ленивые, отказались чистить. А этот? Принц на бабах. А принцесса?» «Что мне? Это ради меня сюда Андрея притащили! Да кто она вообще такая?» Почему-то в Лериной голове не появилась мысль о том, что пребывает она в такой ситуации вообще и в конкретном месте в частности исключительно из-за себя самой, по собственному, так сказать, почину. Вместо этого она на все корки костерила Андрея, машинально выбрав его главным виновником всего-всего» начиная от отсутствия вокруг кафе и заканчивая обильными снегопадами. «Что мне делать, а? Что? Этот паршивец ни на что не среагировал! Да и среагировал бы, что мне с того? Денег у него, как выяснилось, нет, отец может отречься, то есть мне точно помогать не будет. И как теперь?» Лера, прихрамывая, добралась до холодильника, распахнула дверцу и хмуро осмотрела содержимое. «Еды хватало!» Она купила, когда выезжала заправить машину. Только вот выбор готовых блюд того уровня, к которому привыкла Лера, в магазине был невелик, а остальное надо было готовить. «Не переношу все это!» Прошипела Лера в адрес упаковки куриных яиц, и странно, что те сходу не полопались от ужаса. Видимо, это были яйца от стрессоустойчивых кур. Отчасти Леру можно было понять. Ее положение действительно было не из легких. В Москве показываться не стоило, слишком уж она раздразнила нервного папеньку Иванковского. К тому же на работе известия о ее отсутствии восприняли с таким облегчением, что без крупных козырей там появляться было неразумно. «Гадюшник!» — припечатала Лера родную компанию. Квартира она сдала, а коттедж, наоборот, сняла. «Хорошо, хоть не на год, а только на три месяца!» — бормотала Лера. «Всего на три!» Она старательно успокаивала себя, пока паника не прорвалась наружу яростным воплем. «Да я тут свихнусь за три месяца!» Она пометалась по пустым комнатам, пнула один из чемоданов, откуда веером прямо на пол вылетела одежда. Зло фыркнуло на нее и не подумав поднять, а потом отправилась наверх закрыть окно, которое она распахнула в попытках выглянуть подальше и увидеть наконец-то, что там происходит. Тишина ее смутила. Что, все закончилось, и та бабища прибила Миланку? Ну, тогда это хоть как-то оправдывает ее существование. Она уже собралась закрывать окно, как вдруг услышала. «Это чего? Психопат-дрон турью мается?» Именно так окрестила Лера начальные аккорды, написанные Андреем музыкальной темы. Все-таки она была достаточно профессиональна, чтобы понять, это что-то новое не слышанное ранее, да, кроме того, еще и исполняется оно блестяще. Это что же? Дрон все-таки взял себя в руки и начал играть? А что это он играет, кстати? Лера славилась отличной памятью на детали и сейчас легко вспомнила, как в их кругах поговаривали, что Андрей даже что-то пишет. «Так-так, а вот это уже интересно, очень интересно!» Пусть у него нет денег, но хороший композитор сейчас на вес золота. Уж я-то знаю, какая проблема с музыкой. Полно однотипных мелодиек которые легко запоминаются и также элементарно забываются. А вот по-настоящему сильных песен раз-два и обчелся. И если это его мелодия, то пофиг мне, что он не может играть. Пофиг, что у него денег нет. Ерунда. Я с ним в зубах всю тусовку под себя подомну Он же хиты будет выдавать только так». Лера вцепилась руками в подоконник, слушая музыку и волшебным образом в виде перед собой не заснеженный лес, а контракты на приличные суммы денег. «Я, как его агент, сумею раскрутиться так, что он у меня новый Пахмутовый станет. Ну, не в том смысле, а в смысле количества и качества. Да он и крутого и Матвиенко за пояс заткнет на счет раз». Не то, чтобы Лера была поклонницей советских песен, но сложно было не заметить, что их до сих пор любят и поют, в отличие от подавляющего большинства свежеиспеченных хитов, которые забываются на следующий сезон. «Так, осталась одна проблема. Как бы заставить его подписать со мной контракт?» Лера прищурилась. «Оконное стекло — не очень-то хорошее зеркало, но посмотреться можно и в него» тем более, что оно с охотой отразило Лерину красоту. «Да, как ни крути, а придется его брать в оборот. А что? Мне теперь его брак мешает. Значит, надо использовать снотворное, изобразить его измену, развести его, ну и подобрать тепленьким. Ничего-ничего. Чтобы он там не говорил, убедить в том, что мне нужно, я любого мужика сумею». Она немного посомневалась в успехе дела из-за записи недавнего разговора, которую сделала Милана, но решила, что заморочить голову дрону сможет в любом случае. «А что, от такой-то женщины никто не отказывается», — уверенно заявила она своему отражению. Если бы об этих планах узнал Андрей, то, пожалуй, мог бы сказать только одно. «Ах, какая женщина, какая женщина! Чур меня!» Андрей понятия не имел, что на него точат зубы и когти. Он просто играл, записывая результат для Витька. Милана возилась на кухне, укоризненно поглядывая на ненадежную крышку сковороды, с нежностью на Несси, которая спала кверху розовым пузом на подушке, и насмешливо на край недовольного и умиротворенного Че, напоминающего отлично поохотившуюся пантеру. «Надеюсь, я не найду дополнительную котлету у себя под подушкой». — думала она. Вот как он это сделал? На второй этаж заскочил с котлетой и словно растворился, а потом раз — и обнаружился в кухне. Милана пожала плечами и заглянула в интернет, на свой свежеоткрытый кулинарный канал. Она уже пару дней выкладывала ролики и как ребенок радовалась нескольким отзывам на них. — Ничего, ничего, я еще раскручусь, — приговаривала она готовить к новой съемке. Смартфон зазвонил неожиданно, заставив задремавшего Че приоткрыть левый глаз, а Несси подергать задними лапками в азартной охоте за котлетой, которая в ее сне почему-то верещала, как хозяйкина звонилка. Звонила миланина знакомая, с которой они когда-то учились в школе. Особо дружны не были, но общались. Даша была из состоятельной семьи, впрочем, в той школе иных почти и не было — обладала выдающейся памятью, крайней ленью и отменным воображением, которое позволяло ей водить за нос и учителей, и родителей, и многочисленных репетиторов. К окончанию школы Даша твердо решила стать модельером, и, как это ни странно, вполне себе процветала. Да, конечно, с отцовской поддержкой, но упорно двигаясь вперед, куда только та лень делась. «Милусь, я сто лет тебя не видела. Приехала в Питер по делам». И думаю, дай-ка мы встретимся, а? У тебя что нового? У меня коллекция вышла. Я тут решила сделать одежду повседневную, симпатичную, но недорогую. Так прикинь, ее берут. Даша сама и изумлялась, и радовалась этому, тарахтя что-то пролекала, про то, как она заставляла подгонять выкройки, про то, что сама носит свою одежду, и она ей нравится. Я решила, что если мне не понравится или неудобно, то я и не стану это шить. Ты же знаешь? «У меня вкус хороший!» «А я замуж вышла», — призналась Милана. «И еще расширяю линейку размеров, так что планов громадье. И еще... Чего ты сделала? Вышла за что?» «Не за что, а за кого!» — рассмеялась Милана. «Замуж? Правда, не совсем обычно». «Погоди, ты же у нас это... Ну, противница мужей, замужей и вообще мужчин». «И это и та, и хлеба можно не давать!» — рассмеялась Милана. — Слушай, ты меня пока не спрашивай о моих взглядах, ладно? — Как скажешь. Неужели же что-то поменялось? Я тебя когда в прошлый раз о том, если у тебя парень как-то спросила, так думала, живой не выберусь, слопаешь. Ой, ладно-ладно, не буду. Ну, хоть про мужа можно спросить, а? Разговаривать с приятельницей о муже было как-то странно. Тем более, что ситуация была необычная, мягко говоря. По телефону толком и не объяснить. К тому же надо было заехать и купить кое-что из продуктов для съемок. Короче говоря, Милана решила поехать в Питер, приобрести все, что нужно, заодно и с Дашкой поболтать. «Андрей, одобри мне получение денег», — заглянул на Милана в комнату супруга, который ожесточенно черкал какие-то записи. «Угу». Андрей машинально подтвердил ей требуемую сумму и снова нырнул в записи. «Я в Питер смотаюсь». Милана решила мужа все-таки предупредить. Он ее сегодня так впечатлил и выручил, что это было небольшой уступкой. «Ага, ага», — покивал головой Андрей, у которого в ушах переливался поток музыки, напрочь отрезая его от действительности. Он забыл о коварной Лере, которой следовало сходить и доходчиво объяснить, чтобы она к ним не лезла, забыл о времени, о том, что заходила и что-то говорила ему Милана. «Ну вот». — Доделал. Вот это уже можно и отправлять Витьку. Он потянулся так, что аж кости хрустнули, и уставился на че, гипнотизирующего его пристальным взглядом. — Не говори мне, что ты опять голодный, — рассмеялся Андрей. — А я вот, кстати, да. Тут Милка заходила, что-то говорила, кажется. Интересно, чего? Эк, я заработался. Не обнаружив Милану в доме, а ее машину в гараже... Андрей, за которым хвостом следовала свита из Несси и Че, усилием воли припомнил, что она куда-то собиралась ехать. «А, точно!» — деньги просила на продукты. «Ну я и увлекся!» «Ладно, народ, пошли по порыщем, что мне можно поесть. Милка она, добрая, еды нам готовят так, что на всех хватает. Хотя в вас-то, небось, пока больше ничего не влезет». Свита, полностью одобряя такой подход, последовала за ним. Правда, Че про себя поухмылялся о наивности его кота Людя, который думает, что в них что-то там не влезет. Ну, правда, смешно. Милана первой доехала до места встречи дорогого ресторанчика. Чтобы не скучать, изучила меню, прикинула для себя несколько рецептов, которые надо попробовать приготовить, адаптировав под доступные продукты, а когда в ресторан влетела Даша, оказалась просто завалена вопросами. «Ну как?» — Ты его любишь? А он тебя? Вы счастливы? Где вы познакомились? — Даш, пощади. Я ж тебе сказала, что это не такой брак. Ну, он необычный. — В смысле? Дашка и так была большеглазой, а тут и вовсе стала, как изумленная сова, повстречавшая у своего дупла парочку древесных дикобразов. Она слушала, слушала, слушала, а потом точно по-совиному наклонила голову набок и сказала. — Не верю. — Чего? «Во что ты не веришь?» «Ну, что ты его совсем не любишь. Он же классный». «Даш, да он вредный, как не знаю что. Вспыльчивый, упертый». «Ага, возможно. Но ты сама подумай, он же тебя защитил». «Это да, но мы, понимаешь, мы вроде как начали дружить». Милана с опаской произносила эту крамольную фразу и покосилась на Дашу. «В самом-то деле, ну, какое там дружить? Кто сейчас дружит?» Встретились, понравились, поехали к нему или к ней. Чего тянуть, если все всем можно. Правда, жить вместе было очень уж сложно. Внезапно выяснялось, что этот вот любимый какой-то незнакомый. К примеру, как линяющий кот шерсть оставляет везде свои носки, любит то, от чего тебя тошнит, да и вообще смотрит на тебя так, словно ты ему тоже какая-то не очень известная личность». «Правда, если подумать, то за несколько встреч в постельных широтах сложновато человека как следует узнать. Да, кажется, уже и не обязательно. самое это главное уже сделали. Хотя, может, оно и не самое главное, а? А тогда как узнать, как понять, что вот с этим типом в скором времени тебе будет невыносимо даже в одной квартире находиться, а с тем наоборот?» «Милуш, разговаривать надо. Мы же не животные, которые, прости, снюхались...» и уже могут понять, годится этот самец для потомства или нет. Так ведь даже животные, бывает, ухаживают долго, узнают друг друга, а людям-то и вовсе глупо не использовать дар речи», — вспомнила Милана бабушкины слова. «Сначала бы подружиться, узнать друг друга. Получится дальше идти хорошо, а не получится, друг останется и врагом не станет». Именно это внезапное воспоминание и помогло Милане выговорить крамольное слово. И тем неожиданнее стала реакция Даши. «Это хорошо! Это так правильно!» Сказала она мечтательно, а потом затормошила Милану. «Чего это, ты замолчала-то? Рассказывай еще, как вы дружите! Это ж так классно и интересно!» И Милана начала рассказывать. «Ты готовишь? Блогер? а хочу посмотреть!» Даша уставилась в смартфон, который ей вручила Милана. «Мил, но...» «Но это же классно! Это ж хочется слопать прямо сразу, прямо с экрана выцарапать! Ой, прямо ей захотелось! Милка, а давай я тебе форму сделаю, да? Не хочешь лицо показывать? И не надо, я тебе сошью такую красоту, чтобы никто и не думал, какое там у тебя лицо! Все будут смотреть на твою готовку и на мое платье!»